Глава 3. Орден слуг Пифии. Орденский союз слуг Пифии обязан своим возникновением, 1864 год, человеколюбивым чувством одного почтенного чиновника при военном министерстве Соединенных Штатов по имени Радборн. Сущность основного учения ордена составляет воспетые Шиллером дружба Дамона и Финтия. Но и до того главной его задачей было смягчение тяжелой участи множества семейств, совершенно разоренных американской междуусобной войной. Теперь же оно ставит своей целью поддержку своих больных и нуждающихся членов и помощь советам и делом, оставшимся после них семейства. Орден имеет три степени — пажа, оруженосца и рыцаря, и высшую степень — униформ пан. Члены третьей и четвертой степеней предаются военным забавам, которые они торжественно называют упражнениями. Наивное пристрастие американца к пестрым фантастическим костюмам дошло до того, что членам высшей степени предписывается носить темный панцирь, шлем с красным султаном, перевесь и шпагу. Разделенные на полки, бригады и дивизии Унифор Устраивает иногда публичные парады, которые льстят тщеславию этих странных святых и вместе с тем являются любопытным зрелищем для толпы, жаждущей развлечений. Члены низших степеней носят регалии из голубой, желтой или красной материи, главные начальники ложь, вице-канцлер и канцлер, одеяния из красного шелка или красного бархата, и вышитый золотом берет из той же материи, их помощник-патриарх — шелковое одеяние и шапочку, выштую серебром. Каждая степень имеет свои собственные отличительные приметы, состоящие из лозунга, и различных знаков и жестов, которые изучаются и объясняются во время церемоний вступления в орден. При вступлении в члены первой степени главную роль играют гроб и человеческий труп, которые служат для испытания неустрашимости кандидат. Вторая степень является мистификацией, во время которой кандидат бывает вынужден защищаться от обвинений в измене. В третьей степени кандидата – наряженного по уставу в шлем и имеющего при себе меч и щит, приводит к патриарху, который открывает ему, что он не имеет права носить рыцарские доспехи, а потому должен подчиниться божественному приговору. Понятно, что это не более как невинная шутка. Введение в четвертую степень требует настоящей сценической обстановки, председательствующей в горностаевой мантии, Ад, смерть, дьявол и другие ужасные силы, все соединяются здесь, чтобы испытать мужество и неустрашимость кандидата. В 1896 году орден насчитывал 6504 ложи, приблизительно с 464 тысячами членов, но в последние годы число это значительно сократилось.